Глава седьмая. Юрий Гарин. Рыжий обгорелый мертвец с перекошенной рожей ухмылялся кривыми лохмотьями губ. Вкратчиво зашуршали серые голоса, обволакивая и убаюкивая. Гарин тряхнул головой, и наваждение пропало, превратившись в ржавое пятно на стене и монотонный гул вентиляции. Преодолев резиновое оцепенение в мышцах, Юрий с шумом поднялся с короткой скамьи, зашагал туда-сюда по светло-серому коридорчику медблока, разминаясь. Двери разъехались, выпуская сгорбленного матроса из орудийной обслуги. Тот из-под лобби бросил взгляд на Юрия, пряча в нагрудный карман узкую коробочку с модулями антидепрессантов для инбы, как-то боком протиснулся мимо и скрылся за поворотом. «Рай Мичман». В дверном проеме появился усталый медбрат в застиранном комбинезоне. За блокаторами? Да, Гарин кивнул, подошел ближе. Вот, медбрат протянул небольшой сверток. Шеф просил передать, чтобы экономили. Компоненты заканчиваются. Юрий принял легкий сверток, ощутил под тонким пластиком продолговатую фактуру шприц-тюбиков. На сей ростей равия действительно расщедрился. Внутри было не менее 20 инъекций. — Я понял, — ответил он. — Постараемся экономить. Медбрат рассеянно кивнул. Вряд ли он знал, кому именно предназначались препараты, просто отреагировал на слово «экономить» плотно вошедшее в обиход экипажа Полыни. — Передай доку спасибо, — кивнул Юрий. Медбрат буркнул в ответ, развернулся и побрел обратно в глубины медицинского блока. Остановился, пропуская человека с блестящими звездами на плечах. «Здравствуй, Корней!» – поприветствовал Гарин. «О, Юра!» – командир систем САО слабо улыбнулся. «Здравствуй! Каким ветром?» «Да так!» – Юрий засунул сверток в набедренный карман. «Уже ухожу. Пойдем!» – кивнул офицер. «Все равно по пути!» За то время, пока они не виделись, Корней сильно похудел, глаза ввалились, а кожа приобрела сероватый оттенок. «Антидепрессанты?» – спросил офицер, указывая глазами на карман со свертком. «Почти», — уклончиво ответил Юрий, подстраиваясь под неторопливую ходьбу лейтенанта. «У тебя все в порядке? Неважно, выглядишь». Корней улыбнулся, воскликнул с горьким смешком. «А у кого сейчас все в порядке?» Потом махнул рукой, сказал уже спокойнее. «Терпимо. У нас там какая-то желудочная инфекция гуляет. Половина команды в капсулах отлеживается, другая из гальюна не вылезает». «Меня-то еще до научной станции скрутило, так что все веселье пропустил, зато теперь вот чуть ли не единственный на ногах». Юрий, понимающе кивнул. Минуло уже два с половиной месяца, как штурман Кирика озвучила свой вердикт касательно местоположения полыни. С тех пор риетарский корвет все больше и больше напоминал застывшего в черной смоле жука, еще живого, цепляющегося за собственный распорядок, посылающего во все стороны сигналы бедствия, но уже потерянного и обреченного. На борту условные дни сменяли условные ночи, но внешне казалось, что корвет просто висит в пустоте и, что самое страшное, абсолютно недвижимый. Это буквально сводило с ума. К тому же полынь давно нуждалась в хорошей обработке. Санитарные бригады, выжигающие плесень и прочую микроорганику уже не справлялись. Как следствие, члены экипажа стали чаще жаловаться на плохое самочувствие и общее недомогание. И это все на фоне гнетущей атмосферы депрессивной усталости, превращающей матросов и офицеров в полусонных существ, вяло расползающихся по своим вахтам. «Вчера опять драка была, знаешь». Задал новую тему Корней. Снова технари обслуга? Без особенного интереса спросил Юрий. не покачал головой офицер. Мичман, Элоев и Биттон. Эти-то что они поделили? Кому в криокапсулу лезть? Слышал же, капитан опять сократил количество активного личного состава. Слышал, кивнул Гарин. Вроде до сорока процентов. Они прижались к стенке, пропуская грузно топающих матросов, несущих разобранный гравитационный блок. Вот-вот подакнул Корней. А как сейчас к этому люди относятся, сам знаешь. Юрий знал. Все, кого выводили за штат активного экипажа, погружались в гибернацию в целях экономии ресурсов. Однако многие боялись ложиться в капсулы, опасаясь, что их попросту не разбудят. Ведь одно дело, пусть плохенько, серенько, но все же жить, дышать и надеяться, и совсем другое уже сейчас погрузиться в темноту, из которой, возможно, уже не суждено выбраться. Они свернули в длинный межпалубный коридор. «Юра», — обратился к нему офицер, — «а правда, что никого из блох не уложили в капсулы?» «Да, никого не положили», — ответил Юрий. «Что старик боится восстания?» — криво усмехнулся Корней, кивая в сторону командирской рубки. Юрий неопределенно пожал плечами, промолчав, ну что тут ответишь. Возможно, Кимура действительно опасался бунта, поэтому держал наготове весь состав мобильной группы. А может, готовился к встрече с кем-то похуже обозленных матросов. Ну, наверное, и правильно продолжил рассуждать вслух корней. Мало ли что. Хотя, кто тут может напасть в этой глуши? Офицер вдруг выругался, стукнул кулаком по стене, Зло выдохнул. «Все, из-за этого бхута, из-за него мы здесь застряли. Сука, разбить бы ему рожу!» Он еще раз ударил по стене, но уже тише. «У него нет рожи, успокаивающе», — сказал Юрий. «К тому же он и сам не рад, уж поверь». «Да мне насрать, чему он там рад!» Корней вперил в гаре на блестящие глаза, встретился с его спокойным взглядом, смешался, потупился, неловко улыбнулся. Извини, вспылил. Нервы ни к черту. Просто все достало уже. Некоторое время шли молча, ощущая тяжесть неловкой паузы. «Слушай, Юра», — сказал Корней доверительно, — «а вот та девушка Элли твоя родственница?» «Почти». «Эрик вчера ей очень интересовался», — многозначительно произнес лейтенант. «Устроил целый допрос. Кают компании?» «Да нет», — замотал головой Корней. «Возле оружейный меня встретил». Кто спрашивал?» — нахмурился Юрий. Корней закатил глаза, вспоминая. Ответил. «На в целом общие вопросы. Кто такая, откуда, почему не ссадили? А почему он об этом у тебя спрашивал?» Поднял брови Гарин. «Не знаю», — пожал плечами офицер. «Вроде у многих интересуется». Юрий хмыкнул. «С чего бы связисту, шифровальщику, Эрику Али интересоваться Элли? И почему таким странным способом? Эрик не отличался особенно сдержанностью, мог бы и напрямую заявиться с расспросами к девушке. Он ее боится, словно угадав мысли, Юрия сказал Корней. По крайней мере, так показалось. Говорит, что с ней что-то не так, что она запудрила мозги капитану. Говорил о ней будто о заразной. Это Гарина не удивило. Про Элли ходили слухи самые разнообразные, от хороших до отвратительных. Загадочная пассажирка Полыни действительно вызывала у многих вопросы и опасения, но пока это ни во что конкретное не выливалось, кроме появления нескольких рьяных поклонников, получивших, впрочем, вполне конкретные предупреждения. Единственное, что Юрию не понравилось, так это участие в подобном Эрике Али, человека злобливого и надменного. — Слушай, — наклонился к Юрию Корней, — она... «Только не обижайся, ладно? Правда, что она действительно может всякое». Лейтенант задвигал в воздухе руками, будто крутил большой клубок. «Волшебство там, всякая магия...» Он посмотрел на хмурое лицо Гарина, неловко засмеялся. «Да ладно, я просто спросил по случаю, мало ли вдруг откроешь какой... секрет...» Он похлопал Юрия по плечу, сказал с заметной тоской. Просто сам понимаешь, сил больше нет тут торчать. Домой хочу. Они остановились на перекрестке. Ладно, я к своим, сказал лейтенант, поворачиваясь к Гарину. Передавай привет ведьмочке. Передам, пообещал Гарин. Он рассмеялся, зашелся кашлем, махнул рукой и поковылял в сторону операторской башни САУ. Юрий проводил его взглядом и свернул на офицерскую палубу. Элли сидела с ногами в кресле, задумчиво разглядывая висящее в воздухе виртуальное поле с мерцающими разноцветными линиями. Напротив, откинувшись на приставном стуле, самодовольно улыбался Иова Маракши. Когда Юрий вошел, девушка приветливо помахала ему, вновь углубившись в размышления над игрой, а Маракши попытался встать, но зацепился ботинком за какой-то уголок и чуть не упал. «Тише, тише!» – хлопнул парни по спине Гарин. «Что делаете?» Он выложил из кармана сверток с инъекторами, налил себе воды из небольшой бутылочки. «Играем в кресты и линии», — Ио воткнул пальцем. «Нужно своими цветами перекрыть цвета противника. У меня дома очень популярная игра». «Получается?» — Юрий покосился на Элли. Таня, отводя взгляды от доски, предостерегающе подняла палец, что-то прошептала одними губами, высчитывая. Протянула руку и начертила несколько линий. — Эй! — возмущенно воскликнул Иова. — Какого хрена? Не выражайся, — возмутился было Юрий, но его голос потонул в веселом смехе Эли. Девчонке явно нравилось общество Маракши, и Гарин впервые с удивлением понял, что это не вызывает в нем укол ревности, как раньше. Видимо, что-то внутри его наконец-то признало Иову надежным, способным защитить Эли, из-за чего снялись определенные барьеры и предубеждения. — Да, Юрий все еще считал Ову слишком молодым, слишком горячим и наивным, но если девушки с ним спокойно, если она больше не сидит в темном углу, боясь сама себя, то пусть Маракша будет подле нее, пока Гарина нет рядом. — Босс, она меня делает, — всплеснул руками парень. — Я просто думаю, не переплетаю линии наугад, — рассмеялась девушка. — Нет ничего лучше хорошей импровизации, — возразил парень, подсаживаясь ближе к доске. Особенно в драке. Верно, босс? Раз на раз не приходится, улыбнулся Юрий. Он какое-то время подтягивал воду из стакана, наблюдая за игрой. Отметил, что присутствует при редком проявлении беспечности, ставшей на борту корвета настоящим дефицитом. Ему стало легче на душе. Дрема и навязчивые мысли отпустили голову. Тело будто обдало свежей прохладой. — Есть какие-то новости? — спросила Эля, покосившись на Юрия. — Новости? — переспросил Гарин, выплывая из умиротворяющего созерцания. «Новостей нет. Так, все по мелочам». Штурман Кирика открыла доступ к своей библиотеке звуков. «Если интересно, могу настроить вифон». «Конечно, интересно!» — загорела Селя. Она давно обещала дать послушать свою планету. глебовичу Бодров наконец доделали приз за победу в чемпионате по мини-футболу. «Дети Тора победят!» ударил себя в грудь маракши кресло качалку спросил или нет они решили сделать что-то посерьезненее хитро прищурился сигарин победителю достанется бытовой принтер из преобразователей отходов иова присвистнул воскликнул словно приз уже был у него в руках толковая вещица наконец-то отольью себе удобное крепление для свистуна «Мне кресло-качалка больше нравилось, без теннис, сожаления сказала Элли. «Оно уютное. Я тебе в другом турнире выиграю», — пообещала Ова. «Попрошу Тихомира, он не откажет». Пока они переговаривались поочередно, делая ходы, Гарин допил воду, прислонился спиной к стенке и сложил руки на груди. Спросил, как бы между делом. «Кто-нибудь приходил сегодня?» Кира утром заскакивала, сообщила девушка, «яблоко принесла». Гарин кивнул. Потом попросил Аоки проверить, не спит ли вахтенный. «Кстати, привет тебе от Корнея», — вспомнил он, — «и от доктора». Элли повернула к нему голову, сдвинула в сторону челку. «Попросил экономить», — тихо сказал Гарин, указывая глазами на сверток. Девушка послушно кивнула, сказала, «Хочу к нему сходить поболтать. Он очень интересный собеседник». «Корней?» — удивился Иова. «Доктор», — улыбнулся Сели, — «он столько историй знает, столько всего пережил...» «Я его боюсь», — обронил Маракше, но тут же бравурно поправился. «Нет, не то, что вот прям боюсь, я никого не боюсь так-то, просто он иногда смотрит так, словно выискивает место, куда бы свой скальпель вонзить». Все рассмеялись, Юрий сказал, «Он выискивает на всякий случай, работа у него такая». Потом вновь повторил свой вопрос. «Больше никто не приходил». Эля качнул головой, Маракши протянул, пытаясь провести с линиями какую-то хитрую комбинацию. «Днем Чудик из Реакторного приходил, Вахтин его послал куда подальше». «Нужно опять к Беку сходить», — принял к сведению Юрий. «Из офицеров никто не приходил?» «Да, вроде нет», — пожал плечами Маракши. «Разве что Джабар звонил, велел вечером на занятиях быть». «Значит, будешь», — ответил Гарин. Иова перевел взгляд с него на Элли, вновь посмотрел на Юрия умоляющим взглядом. «Да ну что я там нового узнаю? Как в сотый раз накладывать пластырь на пробоину? А здесь охрана нужна, а то ходят всякие...» «Ничего страшного», — усмехнулся Гарин. «Вахтенный на посту, я и оки рядом». «То есть Кирин занять их быть не нужно, а мне нужно?» — фыркнул Иова. «Да я сама справлюсь», — вмешалась Элли. «Что со мной случится?» Юрий Маракша встретились взглядами. Гарин ответил «Ничего не случится», — успокоил он. «Только мне так спокойней». Девушка вздохнула, спрыгнула с койки и прошлась по каюте. «Чувствуя себя, будто в тюрьме», — наконец сказала Элли. «Всех надо опасаться, никуда выйти нельзя». Гарин шагнул к ней, протянув руку, но девушка остановила его жестом, сказала «Элли». «Юра, я все понимаю», — она посмотрела на него. «Я знаю, что некоторые на корабле считают меня угрозой, и вы защищаете меня от них. Я не дурочка, чтобы изображать беспечность». «О чем тогда разговор?» — терпеливо спросил Юрий. Элли опустила голову, ее пальцы нервно задергали хвостик змейки комбинезона. «Я не знаю», — ответила она глухо. «Но это все неправильно. Из-за меня мы здесь, я виновата. И нужно бы как-то исправить ситуацию, но вместо этого мы просто ждем». Затихший Маракша переводил взгляд цели на Юрия, благоразумно решив не встревать. «А "Ты можешь ее исправить?" серьезно спросил Гарин. "Могу попробовать. У нас был договор с капитаном", напомнил Юрий. "Знаю", сквозь зубы ответила Эле. Она пересекла каюту, вновь уселась на койку, зажав колени мелодони. «Сколько можно так сидеть?» Она не подняла головы и говорила, будто бы сама с собой. «Я буквально физически чувствую растущую к себе ненависть и понимаю, что вполне ее заслуживаю». Элли. Иова с натянутой улыбкой хотел что-то возразить, но Гарин покачал головой, мол, пусть выскажется. «Я могу попробовать перенести корабль в другое место, открыть новую арку. Может, создать новую планету?» — продолжила девушка тихо. Я могла бы сделать хоть что-то, но сидеть вот так, это не кончится хорошо, ты знаешь». «В прошлый раз у тебя не вышло», — склонил голову Юрий. «Капитан это обязательно вспомнит. Ты уверена, что что-то поменялось с тех пор?» Девушка помолчала, потом ответила твердо «Многое поменялось». «В прошлый раз, если ты забыл, я всех вытащила из раскол этой арки. Мне сложно что-то обещать, но разве есть другие варианты?» Полынь — не корабль поколений, он не приспособлен для длительных перелетов. — Мужики из обслуги говорят, что запасов хватит на пару месяцев, — осторожно вставил Маракши. — Потом останется только синтетика. Юрий молчал, глядя сквозь собеседника. У него в голове внезапно сложились кусочки давно отложенного и почти забытого пазла. — Все хорошо, босс, — с сомнением спросил Ова. «Мы дали обещание капитану», — начал Юрий, но Элли импульсивно перебила его. «Знаю, что ты повторяешь? Знаю, только это и сдерживает!» «Мы дали обещание капитану», — вновь произнес Гарин, и лицо его посветлело. «Возможно, пришло время вновь обсудить с ним эту тему. Мне кажется, у меня есть то, что его убедит». Элли подняла к нему лицо, с удивлением посмотрела в глаза, уголки ее губ поползли вверх. «Да мы чего?» – ошалел и спросил Маракшу, вытягивая шею. «Сможем вернуться домой?» Капитан Кимура сидел за столом прямой и строгий. Его черные глаза тонули в густых тенях, худое лицо походило на резную маску древнего божества. Гарин не видел направления взгляда командира, но четко ощущал на себе его пронзительное внимание. Напротив Юрия расположилась изящная кирика с уложенными в короткую косу ярко-желтыми перьями. Под поверхностью ее маски плавало вежливо улыбающееся лицо миловидной девушки, однако было заметно, как подрагивают длинные пальцы в перчатках. Последствия недавней болезни, почти убившей Альциона. Последним участником импровизированного совещания была Элли. Девушка сидела рядом с Юрием, выглядела собранной и уверенной в себе. Она все еще не до конца понимала, о чем именно хочет просить капитана Гарин, но твердо знала, что именно она... «Важная ставка в этом разговоре». «Господин Гарин!» Капитан качнулся вперед, положил руки на стол. «Вы что-то хотели мне сообщить?» Юрий поднялся, но по жесту Кимура сел обратно. Откашлившись, начал... «Так точно, господин капитан, хотел!» Он указал рукой на штурмана. «В этом мне поможет госпожа Кирика!» Виртуальное лицо Альциона выразило удивление. Девушка чуть отстранилась. «Хорошо». Капитан посмотрел на штурмана, перевел взгляд на Юрия. «Позволю уточнить, это как-то связано с госпожой Берг?» «Самым непосредственным образом». Кимурин на секунду задумался, будто балансируя между «да» и «нет». Кивнул. Гарин расценил это добрым знаком и, не желая зря тратить время, обратился к дистанту. «Госпожа Кирика». Он облокотился грудью на стол. «Вы помните наш разговор про пилигрим?» «Про пилигрим?» — мелодично повторила девушка. «Напомните, пожалуйста». Юрий движением ладони смахнул с наручного вифона схематичное изображение участка звездной карты с несколькими маркерами. Схему он делал сам и очень надеялся, что верно присоединил к ней звуковую матрицу, которая позволит штурману увидеть картинку. Кирика склонила голову на бок, виртуальные глаза стали внимательными. «А, вы это имеете в виду?» — кивнула она. «Да, помню». Юрий удовлетворенно выдохнул, вернулся к Кимури. «Как вам известно, господин капитан, я родился на корабле поколений «Пилигрим-2». Он указал на стилизованное изображение Ковчега на схеме, который в составе миссии из трех звездолетов стартовал из метрополии чуть больше трехсот лет назад. На тот момент не существовало ни арок, ни парадоксальных двигателей. Корабли были оборудованы лишь субсветовыми реакторами. Полупрозрачный кораблик медленно пополз по схеме. «За 300 лет мы должны были оказаться примерно здесь», Юрий ткнул в один из подсвеченных секторов с пометкой «Туманность Андромеды». «Однако нас нашли вот тут». Юрий задвигал пальцами, проматывая картинку. Замелькали звезды, туманности и межгалактические пустыни. При этом он уменьшал масштаб, показывая, какое чудовищное расстояние преодолел корабль. Когда, наконец, появился еще один подсвеченный сектор... Гарин остановил картинку и щелчком отправил ковчег в него. Это Омега-Канкри. Он выпрямился, разглядывая свою работу. Расстояние от туманности Андромеда почти 1000 световых лет. Как вы понимаете, ковчег ни за что не смог бы сюда добраться своим ходом. Мы оказались здесь благодаря Элле, господин капитан. Это ли недостаточное свидетельство ее возможностей? Юрий поднял глаза на Кимуру. Тот разглядывал схему, постукивая пальцами друг по другу. Гарин быстро покосился на Элли. Девушка улыбалась. «Господин Гарин», — наконец сдержанно заговорил капитан, — «ваша история достаточно занимательна. Однако не сочтите за бестактность, в ней есть один большой изъян», — капитан посмотрел на насторожившегося Юрия. «Ее невозможно проверить», — закончил мысль Кимура. Гарин досадливо опустил голову. Рядом тяжело выдохнула Элли. «Все, что я знаю», — продолжил Кимура, его голос окреп. «Находится в вашем личном деле, где действительно говорится о том, что вы родом с корабля Пилигрим. Информация указана с ваших слов. Иных доказательств нет». «Господин капитан», — возмутился Юрий. «Позвольте», — неожиданно вмешалась штурман, мягко улыбнувшись Гарину. Юрий жестом дал понять, что Кирика может высказаться. — Господин капитан, — обратилась штурман к Кимуре, — мы действительно разговаривали с господином Гарином по поводу необычного движения звездолета «Пелигрим», после чего я навела определенные справки. И я нашла некоторую информацию, подтверждающую слова Рай Мичмана. — Госпожа Кирика, — поднял ладонь капитан, — скажите, найденные вами сведения из информационно-развлекательных источников, из сообщений местных таблоидов, записей ток-шоу? Штурман сжала пальцы в кулаки, разжала, ответила «Так точно, господин капитан». Кимура развел ладонями, показывая, что все ясно без лишних слов. «Почему вы такой непробиваемый?» — внезапно подняла селе «Почему вы везде видите подвох? В такой момент к чему нам обманывать вас? Ради чего?» Юрий поймал удивленный взгляд штурмана, внимательное выражение Кимуры. Поднялся, встал рядом с Элли. — Господин капитан, — громко произнес он, — ваше право верить мне или нет. Но в одном мы с вами точно сходимся. Полынь не выберется из этого пространства. Можно ждать еще месяц, полгода, год. Можно уложить в капсулы весь экипаж, включая вас и господина Грюнера. Только это не поможет, вы знаете. Мы просто станем еще одним мертвым кораблем с мертвым экипажем. На столе отчаянно замигал огонек входящего сигнала. Капитан машинально опустил глаза, чтобы перед его мысленным взором проявилось имя звонящего, смахнул сигнал в сторону. Но огонек тут же замигал снова. — Слушаю вас, господин Грюнер, — холодно произнес капитан. — У вас что-то срочное? Из динамиков донесся влажный звук, словно канат протягивали сквозь трубу с технической смазкой. Потом зазвучал густой голос бухута Мы, я имею право сказать слово. — Какое слово? — не понял Кимура. — Слово по поводу задания, по поводу перемещения корабля. Капитан нахмурился, обвел взглядом присутствующих, спросил. — Господин Грюнер, вы тоже посвящены в суть разговора? — Мы, я имею доступ к нейромодулятору господина Гарина, — без всякого смущения сообщил высший. Кимура одарил Юрия испепеляющим взглядом, его тонкие губы сжались в тонкую линию. — Я не знал, — выдохнул Гарин. «Я не давал согласия». Он сорвал с затылка модулятор, хлопком припечатал его к столешнице, будто пойманного паразита. «Задание слишком важное, чтобы полагаться на вербальную передачу данных», – спокойно сказал высший. «Мы, я, не пассажир. Мы, я, полноценный участник экспедиции, имеющий право влиять на принятие решений в ситуациях, ведущих к провалу миссии». Об этом указано в соответствующем пункте договора между колхоном бход и корпорацией сфорца Это не дает вам право устанавливать прослушку на корабле! — резко сказал капитан. — Внесите претензии в отчет, — мягко посоветовал господин Грюнер. — Допустима любая разумная компенсация. От его вежливого голоса Юрию сделалось тошно. Как он не додумался, что представителю высших дистантов ничего не стоит подключиться к его модулятору? Ведь Бхут уже давно проявил интерес к Элле, предлагал Юрию помощь в поисках Ковчега, если тот станет сотрудничать. Но в какой-то момент Бхуту попросту надоело ждать, и он легко перешел черту, получив желаемое. А Гарин оказался слишком наивен, чтобы просчитать такой вариант, стал жертвой собственного заблуждения, изображающего Высшего как благородное и высокоморальное существо». Впрочем, что он знает о принципах морали и благородстве, принятых у расы Бхутов? Но каков Гарин дурак? «Я оставлю за собой право реагировать на данный инцидент», — после непродолжительной паузы произнес капитан. «Какие еще устройства у вас на прослушке?» «Никакие», — сразу ответил Бхут. «Только нейромодулятор господина Гарина». «В наше пояснение господин Гарин назначен моим доверенным лицом, поэтому мы я посчитал получение информации от него вполне этическим». Юрий скептически фыркнул, спросил, не выдержав. «Таким способом? Без моего согласия?» «Допустима любая разумная компенсация», как мантру повторил высший. «В целях снижения эмоционального напряжения приношу свои официальные извинения». «Какой скользкий тип», — тихо проговорила Элли, опускаясь на стул. — Присаживайтесь, Рэй Мичман. обратился к Гарину Кимура. — Что вы хотели сказать, господин Грюнер? Бхут издал тихий щелкающий звук, произнес. — Мы, я считаю необходимым провести эксперимент с участием Элли Полины. — Я неподопытная, — подала реплику девушка. Дистант не обратил внимания на слова Элли, продолжил. — Концепция внепространственного перемещения революционная, но доказала свою состоятельность на примере арок. Пусть механизм явления практически не изучен, однако нет причин утверждать, что он невозможен тем методом, которым хочет воспользоваться Элли Полина. Высший замолчал. Капитан вытянул шею, поправляя жесткий ворот мундира. Сказал, никому конкретно не обращаясь, «Пока не видишь кошку, а на любого цвета». «Разрешите, господин капитан?» Кирика несколько раз щелкнула ногтями по столу. «Слушаю». Я не совсем разделяю логический вывод господина Грюнера, пропел Альцон. Мне сложно оперировать терминами, у которых нет установленной трактовки. Так называемый метод Элли-Полины может сильно отличаться от действия арок. У нас слишком мало исходных данных для сравнения. Но я согласна с высшим в одном. Если предположить саму возможность подобного перемещения, сопоставить известные факты то шанс на положительный результат эксперимента исключать нельзя, сколь бы мал он ни был. «Вы знаете, что Элли необычная девушка», — подытожил Юрий. «У нее все может получиться, если нужно готов взять ответственность на себя». «На этом корабле вся ответственность на мне», — словно между делом заметил капитан. Он откинулся на спинку стула, задумчиво вращая между пальцами и столом небольшой диск памятного жетона с эмблемой старой гвардии, Из-под насупленных бровей блеснули черные глаза. «Госпожа Берг», — обратился он, — «как это будет происходить?» Элли заерзала на стуле, собираясь с мыслями. Ответила, «Когда я отпускаю контроль над сознанием, то проваливаюсь за горизонт. Оттуда можно попасть в любую существующую точку Вселенной, и я попробую протащить за собой полынь». Она вдруг замолчала, явно что-то недоговаривая. Юрию показалось, что Элли вдруг стала неловко предлагать Кимуре свои услуги. Он положил ладонь на запястье девушки, подбадривая, шепнул, наклонившись, «Скажи все как есть. Пусть принимает решение». Элли еле заметно кивнула, набрала в грудь воздуха и продолжила, выпрямив спину. «За горизонтом может произойти всякое. Там безмирье, бульон первочастиц. Там нет привычных нам физических законов, Там любой чужеродный объект необратимо рассеивается. Элли провела ладонями по столу. Я уверена, что смогу с этим справиться. Но есть другая проблема. Вырвавшись оттуда, мы принесем сюда те самые первочастицы, и они под воздействием моей бессознательной воли могут превратиться... Она прервалась, подбирая слово. чудовищ закончил за девушку Кимура. «Вы это хотели сказать?» «Да», — твердо ответила Элли. «В чудовищ Капитан криво усмехнулся. «Это еще не все!» Жестко, словно бичуя сама себя, продолжила девушка. «Как только мы попадем за горизонт, она тут же узнает Суратов. Точнее, сущность, что затопила его сознание. И она начнет нас преследовать». «Зачем?» – испуганно спросила Кирика. «Чтобы поглотить», – просто ответила Элли. «Ведь мы с ней одно целое». Юрий затаил дыхание, ожидая, что Кимура в своей привычной ледяной манере выдаст что-то вроде «кто-то еще хочет экспериментировать». Однако капитан молчал. Зато из динамиков раздался голос господина Грюнера. «Способ Элли Полины способен доставить полынь в пространство Шиэса?» «Способен», — без запинки ответила Элли. «Мы, я поддерживаю идею воспользоваться этим способом перемещения», — заявил высший. «Вы не боитесь возможных рисков?» — спросил Кимура. «Моя раса достаточно азартна, капитан», — почти с гордостью произнес высший. «К тому же, как исследователю, мне будет любопытно стать свидетелем подобного действа «Мы можем погибнуть», — дрогнувшим голосом напомнил Абхуту Штурман. «Вы не боитесь смерти?» «Собранные за время полета сведения слишком ценны чтобы придать их забвению» парировал господин Грюнер. «Если есть шанс спасти их, необходимо этим шансом воспользоваться. А перспектив сделать это в условиях медленно умирающего корабля я не вижу». Бхуд был на удивление логичен с точки зрения Гарина. Юрий и сам так размышлял, выбирая призрачное спасение вместо уверенного движения к неминуемой гибели. Но все же он не мог не переживать за близких людей, испытывая неловкость от того, что вот так заочно решает их судьбу. Впрочем, этому внутреннему дискомфорту осталось недолго. Сейчас капитан скажет «нет» и беспокоиться станет не о чем. А пока этого не произошло, Юрий решил сказать последнее, что хотел. «Мы прошли очень долгий путь, господин капитан», — он поднял упрямый подбородок. «Мы сражались, преодолевая трудности. Не все дошли, но все старались как могли, выкладывались до конца. И будет большой ошибкой завершить поход вот так» трусливо опустив руки в ожидании своей участи. «Что станет с экипажем полыни, когда закончатся продовольствие и дыхательная смесь, когда начнут выходить из строя системы жизнеобеспечения и санобработки? Какую картину мы оставим тем, кто, возможно, когда-нибудь обнаружит наш корабль?» «Не знаю, как вам, господин капитан, но, по мне, лучше умереть, сражаясь, чем сходить с ума в ожидании последнего дня». Он замолчал, всем видом показывая, что ему больше нечего добавить. Мельком заметил пораженный взгляд штурмана Кирики. Капитан глядел куда-то в стол, задумчиво переворачивая в пальцах жетон. Казалось, вместе с ним замерло время, ставшее вязким под давлением всеобщего ожидания. Секунды шли, диск вращался между пальцами офицера. Юрий только сейчас заметил, насколько постарел за последние дни командир, насколько тяжело ему дались месяцы дрейфа. Он казался гончей собакой, посаженной на короткую привязь, Но где-то в глубине глаз все еще мерцали слабые угли былой охоты. Именно эти угли и не давали Гарину встать и выйти вон из кают-компании. А еще вера в своего капитана, сильного, мудрого, несгибаемого. Кимура со щелчком опустил на стол жетон. Блеснула эмблема старой гвардии, кулак в краге скафандра, сомкнувшийся на лезвие меча. «Дежурный!» — громко произнес капитан, активируя внутреннюю сеть. Дежурный офицер на связи отрапортовал из динамиков голос Сиев-Мари. «Начинайте процедуру вывода экипажа из гибернации!» «Всех?» – не сдержал удивление пилот. «Всех!» «И запускайте боевые протоколы!» «Есть!» – звонко воскликнул молодой Аджай и отключился. Юрий перевел взгляд с жетона на лицо Кимуры. Лицо старого офицера терялось в полумраке, но Гарин готов был поклясться, что командир улыбается. Дозатор снотворного походил на сиреневую морскую звезду, выпуклую и упругую. Юрий повертел ее в пальцах, спросил, «Тебе точно это нужно?» «Нужно», — уверенно сказала Элли, прикрепляя дозатор к своему виску. «Я давно под нейроблокаторами». Мозг разучился глубоко спать. «А если я полностью не отключусь, то не смогу действовать за горизонтом в полную силу». Она лежала в своей капсуле, накрытой тонкой термопростыней. Гарин и Одегард, облаченные в скафандры, возвышались над ней, словно громадные стальные стражи. «А что, император тоже спал, создавая арки?» – спросил рей Его рыжая борода топорщилась над воротом и придавала норвежцу вид растрепанного пирата. «Не знаю», – ответила девушка, устраиваясь на подушке поудобнее. «Может, он просто не сопротивлялся? Черпал возможности полными горстями?» а те, в свою очередь, черпали горстями его сознание. Не знаю, рай честное слово, не знаю. — Ладно, Гарин выразительно посмотрел на друга. Пора приступать. — Я подожду тебя, — махнул рукой себе за спину Одегард и вышел из каюты. Юрий опустился перед капсулой на колено, серьезно посмотрел в лицо Элли. Спросил, не передумала? — Не переживай, Юра, — девушка тепло улыбнулась. — Все получится. — Я не смогу помочь тебе там. «Я не смогу помочь вам здесь», — со смехом ответила Элли. «Поэтому нам обоим нужно хорошо выполнить свою работу». Гарин кивнул, улыбнулся, хоть получилось и немного натянуто. Погладил кудрявые волосы девчушки. «Мы здесь все сделаем как надо», — заверил он Элли. «Ты проснешься, и я принесу тебе яблок». Договорились. «Передай привет Иове, хорошо?» «Передам». Тонкие руки девушки оплили шею Юрия, Щеки коснулся легкий поцелуй. Гарин смущенно закашлялся. Девушка задорно рассмеялась, откинулась на подушку и коснулась дозатора. Юрий не сдержал улыбки, покачал головой и раскрыл перед Элли изображение структур Шиэса, родного мира монолитов. Перед глазами девушки веером проплывали обзорные виды системы, более подробные картинки космических объектов, месторасположение сектора эль в общей схеме созвездий. Элли углубилась в созерцание, ее веки отяжелели. Гарин поднялся, поправил автомат на груди и шагнул к двери, возле которой переминался с ноги на ногу корабельный доктор с диагностическим планшетом в руках. Они обменялись взглядами. Теоревия ободряюще буркнул «Присмотрю, не переживай». Протиснулся к капсуле Элли и закрыл за Юрием гермостворку. Коридоры полыни были безлюдны, но теперь эта пустота не воспринималась безжизненной. Корабль наполнился голосами, звуками и шумами. По приказу капитана все системы перевели в боевой режим. Кимура дал команду готовиться к отражению внезапного нападения. Детали не разглашались, но благодаря слухам вскоре каждый матрос знал, что готовится нечто необычное, связанное со странной пассажиркой, способное как-то изменить ситуацию к лучшему. Но вот что именно будет происходить, не знал никто, и даже Юрий мог лишь предполагать. Он дошел до развилки между жилой палубой и складской зоной, тронул за плечо отгарда который болтал с двумя матросами, упакованными в защитные жилеты. — Уже? — спросил рей поворачиваясь. — Да, расходимся по позициям, — кивнул Гарин. — Кто со мной остается? Один из матросов, пузатый крепыш с аугментированными руками, дернул квадратной челюстью. Юрий знал его, несколько раз пересекались. «Ты же Пази?» – уточнил Юрий, протягивая руку. «Из инженерного?» «Ага», – Пази аккуратно ответил на рукопожатие. «Тебя знаю, бывшая блоха». «Вот и отлично». Гарин критически оглядел компанию, обратился к Одогарду. «Вооружились уже?» «Да», – Рэй указал на висящие на ремнях у матросов кобуры. «Штатные плевалки выдал, все лучше, чем игольники». Юрий пожал плечами бы знать, с чем придется встретиться, а так кто знает, что лучше. Впрочем, плевалки ты к плевалки. По крайней мере, все матросы умели пользоваться этими штатными пистолетами, не самыми убойными, но вполне подходящими для боя на борту звездолеты. Своё прозвище оружие получило не только за название «Пелева», но и за возможность вести огонь граненой дробью. «Всё, мы пошли», — Рэй указал второму матросу дальше по коридору, улыбнулся Гарину во весь рот. «Ну, справится, девчонка?» «Справится», — заверил его Юрий. «Тогда и нам плашать нельзя», — норвежец хлопнул по прикладу свистуна. «А то стыда не оберемся». Гарим проводил взглядом удаляющиеся фигуры, поправил съехавшие на сторону крепления шлема. Рэй нервничал, хоть и старательно скрывал это. Впрочем, кто сейчас не нервничал? Лишь те, кто пребывал в успокаивающем неведении. Как, например, Пази. «Я посижу пока, лады?» — сообщил он, тяжело плюхаясь на сложенные оружейные ящики, служащие импровизированной баррикадой и раскрывая развлекательное окно визора. «Только со смены ноги гудят, а тут еще эти учения...» «Ты считаешь это учение?» — не поверил своим ушам Юрий. «А что же еще? Уж точно не эти байки про ведьму!» — презрительно покосился на него инженер. Гарин хмыкнул. «Надо же, он думал, что на корабле не осталось больше подобных скептиков». Хотя оно и к лучшему. Не придется выслушивать доморощенные теории о происходящем. Зашелестела рация. В эфир полетели доклады от бойцов мобильной группы. Им деловито отвечал Джаббар, уточняя местоположение. Слушая переговоры, Юрий мысленно представлял схему полыни. Блох, как самых подготовленных, расставили по всему кораблю, усилив матросами из числа свободных». Никто не знал, чего ожидать, поэтому было решено обезопасить максимальное количество важных устройств и отсеков. Предполагалось, что находящиеся рядом группы в случае серьезной опасности смогут прийти друг другу на помощь. Идея принадлежала Кахиру и выглядела вполне разумной. Когда дошла очередь Гарину докладывать, он воспользовался ручным вифоном. Ему отчаянно не хватало модулятора, все же успел привыкнуть, но после произошедшего Юрий не доверял лепестку. Но и полностью отказаться от него не выходило. Модулятор сильно помогал при управлении големом. Что ж, нужно будет отдать его для вивисекции Глебовичу или Бодрову. Пусть посмотрят, что можно сделать. Время шло. гудело вентиляция над головой. Щелкали под ногами гравитационные установки. Что-то про себя бормотал Пази, комментируя игру на вифоне. Юрий сначала стоял возле стены, держа руку на автомате, внимательно прислушиваясь и присматриваясь. Через час он начал прохаживаться туда-сюда возле баррикады, то и дело проваливаясь в размышления. В какой-то момент Пази попытался уснуть, но Гарин завел с ним пустой разговор, выводя матроса из меланхоличного оцепенения. Еще через час Юрий сам присел на край баррикады, подавляя скучающий зевок. Судя по ожившему эфиру, другие контракторы тоже устали сидеть без дела. Из динамика посыпались шуточки, подколки и едкие комментарии. В какой-то момент вмешался лейтенант Джабар и потребовал соблюдать правила радиообмена. После небольшой вспышки веселья вновь опустившаяся тишина показалась особенно густой и тяжелой. Юрий опять прошелся по коридору, барабаня пальцами по прикладу и борясь с желанием позвонить Тей Реве, Остановился возле баррикады, посмотрел на инженера. Тот откровенно дремал, сложив руки на груди. Почувствовав на себе взгляд, чуть приоткрыл глаза, спросил «Все нормально?» нормально в тон ответил юрий это хорошо повел плечами пази так и до ужина, да уже надо досидим гарин продолжил свой короткий маршрут считая шаги как думаешь спросил у него матрос сколько нам контора за этот полет отвалит не знаю безразлично ответил юрий добраться бы до контора доберемся беззаботно прогудел пази что с нами станеть с Его голос превратился в трубный рев, разлетаясь в разные стороны и резко оборвался. Гарин обернулся, схватившись за оружие. Коридор был пуст, инженера нигде не было видно. Юрий поднял у Маск плечу, поводя дулом из стороны в сторону, негромко позвал «Пази». И только сейчас понял, насколько вокруг плотная обволакивающая тишина, будто его накрыли звуконепроницаемым стеклянным колпаком. А не мигала лампа пожарного датчика на дальней стене. Гарин сделал маленький шаг вперед, готовый открыть огонь. Коридор разогнулся, будто резиновый. Поплыл в сторону, ускоряясь, размазываясь длинными разноцветными полосами. Пол под ногами вздыбился, и Юрий полетел на спину, вцепившись в автомат. Инстинктивно прижал подбородок к груди, ожидая удара, но удара не последовало. Он увидел, как разлетается шлейфом разноцветных гранул. Не сдержал испуганный возглас, но звук так и не появился. Глотка и лицо исчезли в стремительно чернеющей метели. Последнее, что Гарин успел увидеть, это схлопывающееся в нить пространство. Он не знал, в какой момент вновь обрел сознание, лихорадочное и перепуганное. Ему было нестерпимо холодно, хотя он не чувствовал тела. Он казался себе парящим, хотя не мог определить свое положение в пространстве. Это было странное ощущение одновременной свободы и абсолютной беспомощности. У него не было глаз, но каким-то образом Юрий увидел изменение оттенков темноты, понял, что приближается какой-то мощный импульс, гигантская приливная волна, угрожающая раздавить, разорвать. И за этой волной следовало нечто чудовищно огромное, бесформенное, раздраженное вторжением в свой мир. Понимая всю тщетность своих попыток, Гарин попытался сделать хоть что-то, как-то убежать, спрятаться. Потом мысленно воззвал Келли, попытался привлечь ее внимание. Волна нависла над ним бесконечным горизонтом, начала падение, будто чудовищный пресс. Что-то мелькнуло у ее основания, поднявшись из глубины, какое-то сияющее змеообразное тело. В сторону Гарина понесся длинный, кажущийся многокилометровым хлыст. Щелчок. Юрий со всего маху рухнул спиной на что-то твердое, клацнув зубами. Секунду ошалел таращился в ребристый потолок с узнаваемым профилем, потом с шумом перекатился на бок и вскочил, громыхая броней. Он вернулся на полынь. — Ах! — раздалось со стороны ящиков. Пази стоял на карачках, его тело сотрясали рвотные позывы. Между приступами он всхлипывал и жалобно причитал. — Один девять первому. Гарин включил связь. 19. Чернота стремительно отступала в глубь коридора, словно сбегающая от света прожекторов тень. Но она оставила после себя сюрприз, который сейчас вывалился из-за переборки в паре метров от Юрия. Громоздкая фигура в боевой броне, вскидывающая к плечу автомат. Гарин успел удивиться тому, что видит свою точную копию, схожую до последней царапины на грудных пластинах. По ту сторону слабо мерцающего прицела, его собственные глаза в тревожном прищуре, его скулы, его перекошенный рот в обрамлении растрепанной бороды, его палец на спусковой скобе автомата. Он выстрелил первым, на миг опередив двойника. Наклонился в сторону, продолжая вести огонь. За первым Юрием поднимался еще один. Гарин не оставил им шансов, целясь в головы. В спину ударила короткая очередь, на шею будто плеснули кипятком. Гарин упал на колено, завалился на бок, разворачиваясь вместе с оружием. Два пази боролись на полу, вцепившись в один автомат. Третий, посчитав, что с Юрием покончено, наводил на них ствол Умаса. Гарин открыл огонь из неудобного положения, разнес двойнику колени, потом уже падающему прострелил грудь и шею. Вскочил, царапая броней стены, подскочил к борящимся. Заорал, наставляя оружие. «Лежать! Застрелю!» Один Паззи скосил на него налитые красным глаза, заорал, брызгая слюной «Это я, баран!». Второй продолжил бороться, не меняясь в лице. Гарин коротко ударил его прикладом. Двойник Паззи дернулся, из разбитого носа брызнула неестественная ярко-красная кровь. Но он не сдался, упорно брыкаясь и перетягивая автомат на себя. Тогда Юрий придавил его шею коленом, наваливаясь всем телом. «Тебе конец, урод!» — яростно заорал Паззи, вскакивая. Его нога в тяжелом ботинке со всей силы впечаталась в двойнику в толстый живот, ребристая подошва с хрустом опустилась на сжимающие у масса пальцы. Когда Пази вознамерился ударить в багровое, истекающее пульсирующей кровью лицо копии, Гарин воскликнул. «Хватит!» и для верности оттолкнул инженера. Тот не сдержал равновесия, опрокинулся на ящики, тяжело дыша. «Ты охренел!» выругался Пази, скатываясь на пол. Юрий не обратил на него внимания, убрал ногу с шеи двойника и проверил пульс. Тот был мертв. «С ним все», — выдохнул гарем поднимаясь на ноги и пытаясь включить рацию. «Один девять. Один прием. Кто меня слышит?» Эфир ответил шумами и треском, сквозь которые пробивались отдельные возгласы, отдаленно напоминающие человеческие. «Глянь сюда», — прогудел Пази, опасливо тыкая стволом оружия в свою мертвую копию. «Видел такое когда-нибудь?» Юрий, пытающийся наладить связь с другими группами, бросил раздраженный взгляд на инженера. Поднял брови, увидев то, что ему показывал Пази. Мертвый двойник Пази не смог бы бросить оружие, как не хотел бы. Его пальцы и кисти составляли с автоматом единое целое, словно приросли к гладкому пластику. Попытки извлечь магазин тоже не увенчались успехом. Экстрактор никак не реагировал на нажатие. Вдруг Пази охнул, подняв испуганный взгляд на Гарина, нервно дернул к себе умас. «Не дури!» — хмуро посоветовал ему Юрий, демонстративно перекладывая свой автомат из руки в руку. Пази коротко кивнул, приходя в себя. Гарин, пытаясь вызвать хоть кого-нибудь, подошел к своим мертвым копиям. У одного почти начисто отсутствовала верхняя часть черепа, остатки мозга выглядели слишком гладкими, однородными. Он пнул автомат двойника, тот тоже оказался прирощен к рукам. Из глубины коридора донесся гулкий хлопок шоковой гранаты. Донесся приближающийся топот, кто-то бежал по направлению к ним. «Внимание!» — скомандовал Гаррием, припадая на колено и прицеливаясь. «Прикрывай!» Пази выругался, залегая за ящиками. «Господин Раймичман!» Из-за угла показалась фигура в блошиной броне — Грянул выстрел, заряд дроби прошел рядом с бегущим абордажником. Тот испуганно взмахнул руками и отпрянул в противоположную сторону, заваливаясь под стену. «Не стрелять!» — рявкнул Юрий, одаривая недовольным взглядом испуганного инженера. «Брама, ты?» «Я, господин Раймичман!» — поднял ладонь вверх парень. «Не стреляйте!» «Ты сначала оружие в сторону брось!» — вытянув шею, крикнул Пази. Гарин раздраженно вздохнул, но не стал отменять указания. Пусть Пази убедится в безопасности Батчана, а то чего доброго наломает дров. «Я оружие не брошу!» – внезапно заортачился Брама. «Просто положи рядом с собой и покажи руки!» – терпеливо попросил Гарин. Парень секунду колебался, потом отодвинул от себя автомат, поднял две ладони над головой. «Свой!» – озвучил для Пази Юрий. «Эй, Брама, давай сюда!» Пока молодой контрактор поднимался, ожил коммуникатор, словно корабль вышел из зоны помех. Из динамика на воротнике посыпались совсем неуставные вопли и возгласы, прерываемые короткими приказами командиров. Юрий очистил канал, оставив лишь блошиную линию. Брама, тяжело дыша, оказался рядом, косясь на пазе, затараторил словно старательный школьник. «Рейсержант Одегард послал к вам за помощью». Его глаза расширились, он только сейчас увидел мертвых двойников на полу. «Эээ, -э, на меня посмотри», — мягко, но требовательно произнес Юрий. «Какая помощь нужна?» Взгляд Батчана торопливо перепрыгнул на лицо Гарина. Он выдал на одном выдохе «Мы поймали четверых, и если у вас тут все хорошо, то нужна помощь в конвоировании». «Вдох. Связи не было, и я прибежал сказать вам это». Юрий хмыкнул, наклонился к коммуникатору, на ободе воротника, вызвал Рея. «Один семь один девять». «Слушаю», — тут же откликнулся Рей. «Мой там как? Живой?» «Живой», — Гарин усмехнулся. «Что там за история с пленными?» «Да уже никакой истории», — в голосе норвежца послышалась досада. «Почему?» «Отъехали все четверо». «Как так?» — удивился Юрий. «Вот так, просто умерли разом, и все». Гарин посмотрел на мертвую копию инженера, которую он пытался придушить. Вспомнил, как двойник Пази, до этого отчаянно борющийся с двумя контракторами, как-то быстро сдался, словно его просто отключили от питания. «Внимание!» — раздался голос Кахира. «Общий доклад!» «У вас кровь на шее, господин Гарин!» — участливо шепнул Бачан, тыкая пальцем. Гарин поднял руку, сморщившись, ощупал место, куда попала вражеская дробь. К счастью, заряд прошел касательной оставив неглубокие ранки и пробив мочку уха. «Не трогайте руками», — словно заботливый фельдшер посоветовал Брама. «Инфекцию занесете». Юрий опустил руку к поясной аптечке, вытащил небольшой флакон и, не глядя, распылил белую холодную суспензию на шею и ухо. Пока антисептик, шипя и пузырясь, расползался по коже, закрывая раны и образуя эластичную питательную пленку, Гарин доложил лейтенанту о ситуации. 19 вдруг обратился к нему Джабар. «Тебя срочно вызывают на мостик». «Меня?» – переспросил Юрий. «Тебя, Юрий, тебя!» – уточнил лейтенант. «Только что сообщение от капитана пришло». «Понял, принял!» – привычно откликнулся Гарин, плохо скрывая недоумение. «Остальным группам», – громко обратился офицер, – «приступить к зачистке палуб согласно плану. Командирам докладывать по секторам. Один семь. На приеме!» – откликнулся Одегард. «Примешь сектор Гарина?» «Не вопрос». Юрий сообщил Пазе, что уходит, оставив в помощь инженеру Браму. Перевесил автомат на грудь, направился в сторону офицерской палубы, размышляя по пути о причине такой спешки. Неужели опять по поводу Эли? Он шагал, держа палец возле спускового крючка и готовый к бою. Но, судя по всему, нашествие двойников закончилось так же быстро, как и началось. Тут и там лежали мертвые тела в узнаваемых комбинезонах и защитных костюмах, Некоторые с огнестрельными ранениями, некоторые без видимых причин смерти. Между ними бродили матросы корвета. Некоторые с отвращением, некоторые с любопытством рассматривали собственные копии. Некоторые оказались ранены. Их перевязывали на месте, цепко следя за проходящим мимо Гарином. На повороте к торпедным башням чернела лужа крови, от нее в сторону медблока вела дорожка следов. Вместе с тем Юрий заметил, что чем ближе к офицерской палубе, тем меньше следов боя. Возле площадки, где располагались жилые каюты, и вовсе не было ни одного двойника, а напряженный, но любопытный вахтенный цеплял за рукав проходящих мимо, выпытывая, что же произошло. Однако гарина который хотел по пути на мостик заскочить, Келли остановил вполне конкретно. «Стой!» – выступил вперед матрос, демонстративно положив ладонь на рукоять пистолета. «Куда?» – «Туда», – указал подбородком Гаррина. Вахтенный бросил быстрый взгляд себе за плечо, тут же нахмурился, сказал, выпить грудь. Господин доктор велел никого не пускать. И тут же, словно испугавшись собственной воинственности, спросил доверительно «Господин Раймичман, это они вас так?» и указал на шею. «Здесь вообще никого, представляете? Прямо жуть!» Юрий машинально кивнул, повторил «Вообще никого» и пробормотал тут же «Это хорошо». Хлопнул Вахтинова по плечу, сказал наставительно «Молодец, выполняй приказ доктора, посторонних не впускай». И с полегчавшим сердцем пошел в сторону мостика. Еще издали он услышал возбужденные переговоры, характерный писк сканирующего монитора, похожий на перекличку доклада офицеров управления». Миновав еще одного Вахтинова в нахлобученном на глаза шлеме, перешагнул высокий порог рубки и вытянулся, докладывая «Господин капитан Рэй Мичман Гарин по вашему приказанию прибыл». Офицеры, сидящие за пультами, оглянулись. Среди них был и пилот Сиев Мари, непонятно почему улыбающийся. На краю мостика показался Кимура, блеснув звездами на погонах. Чуть наклонился в сторону Юрия, спросил, указывая на широкую полосу обзорного окна. «Узнаете, господин Рэй Мичман?» Гарин нахмурился, бросил взгляд мимо капитана. Ему показалось, что мир вокруг перестал существовать. По ту сторону бронестекла тускло поблескивал гранями широких палубных надстроек древний звездолёт. «Узнаю», — выдохнул Юрий. «Это пилигрим».